12 декабря. Остается еще вопрос об имуществе моей жены. Мне не хотелось до сих пор предпринимать какие-либо хлопоты по этому делу. Слишком много горя причинили эти деньги. Я свыкся с мыслью о них, как человек свыкается с мыслью о снеге зимой. Если ему холодно, ну, то что же делать зима? Нужно закутаться поплотнее в свой плащ и идти дальше. Так и я закутался в свою твердость, огорченность и шел дальше. Теперь все переменилось. Осталось только чувство сожаления и глубокой жалости к женщине, которую я любил, которая в течение двух коротких месяцев была моей женой, но душа которой была так чужда моей. Хотя она уже умерла, но проклятое золото еще остается здесь, безнравственное, как сам дух злобы. Что-нибудь надо же с ним делать. Я обдумал это дело. Старика Вандервейра она нет в живых. Его единственной наследницей является его дочь. Пока не было достоверных сведений о ее смерти, я считался ее опекуном и вел все счета самым тщательным образом, не пользуясь из-за ее состояния ни одной монетой. Хотя состояние вандер теперь было далеко не то, что прежде, вследствие конфискации его домов и товаров в Антверпене, все-таки оно было довольно значительно. Кроме того, за последние два года на него наросли проценты, так как моя жена умерла без завещания, то законным наследником был я. Следовательно, Все должно было бы перейти ко мне, если бы не было брачного договора, вследствие которого уничтожались, если не юридически, то нравственно все притязания с моей стороны. Кроме того, она умерла раньше своего отца, что еще более осложняло положение. Никакой суд в Голландии не стал бы оспаривать моих прав, но я не хотел извлекать выгоды из своего положения. Бог видит, что во мне не осталось никаких других чувств к покойной жене, Но я слишком горд, чтобы отступаться от своего слова без ее о том просьбе. А она меня не просила. Конечно, она забыла об этом. Я наведу справки, нет ли у нее ближайших родственников. И если это будут люди порядочные и достойные, пойду к ним. В противном случае я приму наследство сам и передам его принцу.